Глава четырнадцатая. Дядя Борк, спрыгнув с дракона, я обняла вожака стаи шахванцев. Конечно, я понимала, что он пришел на границу территории не потому, что соскучился. На видеть могучего оборотня было радостью. Ощутила на щеке его сухие губы и зажмурилась на миг, принимая скупую отеческую ласку, которой батюшка меня не радовал. Лишь оборотни были эмоционально открыты. Отстранившись от Борга, которого считала родным, представила Эльфа Шандатиль. Подумав, все же добавила: "Мой парень". "Парень?" нахмурился Вожак и окинул Эльфа придирчивым взглядом, от которого не укрылась неспокойная уверенность Светлого, ни его желание быть рядом со мной. Молчание затягивалось, и я поманила спрятавшуюся за отцом девушку: "Мэ, не хочешь познакомиться с моим парнем?" Я услышала всхлип, а потом подруга бросилась на меня быстрее змеи и повисла на шее. Прости, Кити, я не смогла остановить этого идиота. Все из-за меня. Мэй, сурово позвал отец и кочнул головой, молча приказывая исчезнуть. Не унижай меня перед спасителем своего брата. Девушка тут же стушевалась и, отступив, снова спряталась за отца. Вожак медленно и достойно поклонился Шандатилию. и я не привык быть в долгу». Выпрямившись, гордо бросил оборотень. «Надеюсь отдать его в ближайшее время». Я забеспокоилась, полагая, что эльф может воспринять слова Борга как угрозу. Шахванцы не отличались деликатностью. Мне очень не хотелось, чтобы Шандатиль решил, будто оборотень неблагодарен, ведь это не так. На моей памяти дядя Борг ни разу ни перед кем не согнул спины. «Почту за честь». раздался мелодичный голос эльфа. «Обратиться к вам, если потребуется помощь». И тоже с достоинством поклонился. Я выдохнула с облегчением и мягко улыбнулась парню. Затем встрепенулась, вспомнив о друге, повернулась к оборотню. «Дядя Борг, как Арк, у него ничего не болит, он...» «Он в порядке». Сухо оборвал меня вожак и, наградив неожиданно злым взглядом оранжевых глаз, продолжил... Как ты можешь быть настолько жестокой, Китти? Рядом стоит твой парень. Что? Растерялась я и быстро, оглянувшись на Шандатили, пояснила: Арк мне как братом, мы выросли вместе и... То, что после рождения ты неделю жила в моем логовище и питалась молоком моей жены, не делает вас братом и сестрой. Жестко перебил меня оборотень. Мой сын взрослый мужчина. который влюблён в тебя, Китти. Не стоит давать ему ложную надежду. — Да нет же! Я едва сдерживала подступившие слёзы. В груди будто что-то взорвалось, сердце болезненно замирало. Он дурачится, дядя! — Не зови меня дядей! — почти зарычал оборотень. — Пап! — тихо проговорила Мэя и с сочувствием посмотрела на меня. — Ты пугаешь Китти? Борк выругался и потер лоб, шагнул ко мне и положил руки на плечи. Девочка моя. Проникновенно позвал он, стараясь, чтобы тон звучал мягче. Я всегда относился к тебе, как к своей дочери. Успел полюбить и не хотел отдавать, когда твой отец появился на нашей территории. Даже был готов закрыть глаза на ваши отношения, позволить сыну произнести во время обряда твое имя, но... Он замолчал, будто не хотел договаривать, не хотел разрывать нашу невидимую связь, и у меня по щекам покатились слезы, и я понимала, к чему он клонит. «Волки не летают, Китти», — печально улыбнулась Мэя. «Ты же понимаешь?» «Я просто хотела узнать, как он». Всхлипывая, пробормотала я и, поддавшись к оборотню, обняла его. Я волновалась за его здоровье. «Теперь это не твоя забота». Отстранил меня вожак. Я запрещаю тебе видеться с моими детьми, а им с тобой навсегда. А я тут при чем? – возмутилась Мэй. Волки не летают, дочка. Устало напомнил ей слова отец и, кивком попрощавшись с молча застывшим Шандатилем, обратился к Волке. Мэй обросилась ко мне и крепко прижилась. Это несправедливо, но... я не могу ослушаться. Мне жаль. Сглотнув подкативший горлуком, прохрипела я. Девушка отпрянула и на ходу превращаясь в волчицу, устремилась за вожаком. Я обхватила себя за плечи. Неожиданно стало очень холодно. Дрожа смотрела им вслед, прощаясь с частью своей жизни, с частью своего сердца. Понимая, что слова выжака для шахванца неприложный закон, знала, что теперь не скоро увижу тех, кого люблю. По щекам катились слезы, в груди ныла, прошептала: "Это несправедливо". "Эй", вдруг раздался ворчливый голос Липучки. "А ну прекрати это мокрое дело. У тебя даже игра какая-то кислая стала". "А ты не ешь, раз не нравится", буркнула я. а уж я сама решу, когда и что мне прекратить. «Шундатель, а ты почему молчишь? Твоя девушка рыдает из-за другого!» «Арк мне как брат!» — вспыхнула я. «Брат, который влюбился в сестру?» — ехидно уточнила яйцо. «Какие у тебя интересные родственники! У вас принято кровосмешение, как у дроу?» «Мы не родственники!» — окончательно смутилась я. Просто дядя Борк мне жизнь спас, когда мама беременная упала с лошади на их территории. А что беременная магентка делала на территории шахванцев? Заинтересовалось существо. Не от волков ли она убегала, когда упала с лошади? Не смей так говорить о шахванцах. В сердцах выпалило я. Ни разу я не видела, чтобы кто-то из оборотней сделал подлость. Да, они не особо вежливые, зато честные и открытые. Ясно тебе? Зато реветь перестала. Довольно податужило яйцо. Злость намного приятнее страданий, она имеет острый вкус. Кэтрин, подал голос эльф. Если тебе лучше, мы можем продолжить путешествие. Мы почти на месте. Кивнула я на виднеющиеся сквозь кроны деревья в крыше. Вот мой дом. Предлагаю немного пройтись. Твой дракон может остаться здесь с Азоном. На берегу ему будет намного приятнее, чем в загоне рядом с соседской пса рней. Я направилась по тропинке, указывая дорогу Шандатилю, сжимая в кармане яйцо, прошептала: "В доме ни слова о моей маме о шахванцах или лошадях. Эти темы табу в присутствии моего отца. А лучше вообще молчев тряпочку, а не то... Благодарю за предупреждение." Неожиданно отозвался следующий за мной эльф. Я едва язык не прикусила от досады. Я же липучки говорила. Как теперь быть? Оправдания прозвучат жалко, а извинения еще хуже. Намек оглянулась на парня и, заметив притаившуюся в уголках его губ улыбку, выдохнула с облегчением. Кажется, я начала понимать, когда шандатель потронивает надо мной. Казалось, всего лишь шутка, но камень, поселившийся в груди после тяжелого разговора с Боргом, стал чуточку легче. Дома, как только представила отсушен Датиля, я сразу потребовала показать мне свиток. До сих пор было неважно, что в нем написано, поскольку подписывать брачный договор я не собиралась. Но теперь, после произошедшего в академии, я хотела узнать, что за игру затеял король».